Глава шестая Возвращение в лампаи Некоторые действия могут показаться эффективными нетренированному глазу. Удары в пах, выдавливание глаз, царапания, выдирание волос, хотя и болезненные, но только укрепят дух более опытного гривара. Дикая кошка, царапающая шкуру большого медведя, скоро окажется в грязи. Столкнувшись С такими трусливыми нападками Гривар должен ответить силой настоящей техники. 32-я заповедь Кодекса боя. Находясь на попечении Лейны и наслаждаясь невиданным комфортом, Сега почти забыл, что живет в Формосе временно. День боя со всей суровостью напомнил, что судьба его пока не решена, и он вполне может вернуться в Талу, к ежедневной борьбе за выживание и узкой жесткой койки. Сега чувствовал себя немного виноватым, вспоминая дозера и коленки, потеющих в тренировочном дворе, пока он лежит на мягкой подушке и придумывает, чтобы съесть на завтрак. Он даже спросил у Мюрре, нельзя ли вытащить друзей из Талу, каким-то образом включив их в сделку, но старый Гривар отнесся к такому предложению с сомнением. Когда Лейна и Сега прибыли на стадион Лампаи, зрители уже хлынули через открытые железные ворота и растеклись по проходам, как муравьи, спешащие на хлебные крошки. Вытянув шею, Сега посмотрел на рубиливые излучатели, возле которых собирались стайки малиновых спектралов. Некоторые из них спустились к центру арены. Сега зажмурился от яркого света, но красная пульсация пробивалась сквозь веки. Открыв глаза, он пробежал взглядом по каменным стропилам. Поверх стен стояли статуи чемпионов-гриваров с детально выточенными мускулами и шрамами. Пустые глазницы наполнял сумеречный красный свет. Сяга снова вспомнил о старом мастере, приходилось ли ему выступать в лампае. Всматриваясь в лики древних статуй, он поймал себя на том, что ищет среди них лицо фармера. Лейна провела Сяга через ворота на внешний периметр стадиона — Он уже слышал доносящийся изнутри шум, сначала приглушенный рокот, потом взрыв аплодисментов. «Начались предварительные бои», — сказала Лейна. Поединок Мюррея с Драгуном анонсировался как главное событие дня и должен был начаться ровно в тот момент, когда красный свет подземья достигнет пика интенсивности. Проходя по внешнему периметру, Лейна рассказывала о стадионе. Трибуны разделялись на секции в соответствии с ценовой категорией — Так что места с лучшим обзором выше и ближе к кругу доставались даймё. До Некоторые лорды даймё даже имели изысканно украшенные ложи. Собственное место было и у самого известного организатора боев, хозяина популярного заведения, работорговца и вообще мастера на все руки. Ложа Талу, единственная на лампае напоминала палаточный дворец с мягкими диванами, коврами и слугами, разносящими блюда с пульсирующим виноградом. Возможно, он сейчас сидел там, глядя вниз на круг, своими хитрыми желтыми глазами. — Не обращай внимания, ничего интересного там нет. Только место понапрасну занимают. Бросила на ходу Лейна возле благоухающей ароматами, украшенной золотым узором арки, ведущей в секцию дайме. Следующий вход ввел в секцию с самыми дешевыми, стоячими местами для грантов. Немало этих работяг собралось возле бара, они чокались бутылками и орали, пялись в экраны, подвешенные высоко над стойкой. Некоторые из настенных лайтбордов показывали текущие ставки на каждый бой. Сердце у Сега на мгновение замерло, когда он увидел, что шансы Мюррея против Драгуна оценивают один к шести. Немолодого Гривара считали заведомым аутсайдером, его противника Драгуна явным фаворитом в предстоящем поединке. Секция гриваров, в которой Лейна привела Сега, отличалась скромной простотой. Если не считать непритязательных прилавках с вяленым мясом и местным элем, интерьер проектировался с единственной целью направить публику к главному объекту стадиона — Карене, Пройдя по коридору под эхо собственных шагов, Лейна и Сега вышли к открытым трибунам. Внизу зрители неспешно подтягивались к своим местам в предвкушении главного события вечера. Толпа напоминала водоворот — Бурлящий на периферии сгущающийся к центру притяжения к кругу. Кажущийся маленьким с высоты тот казался серебряным маяком с нарисованными на нем полыхающими полосами. В лучи малинового света спектралы, окружающие излучатели, спустились навстречу тем, что поднимались снизу с круга. Время от времени некоторые спектралы вырывались из потока, кружились и запрыгивали обратно, как лосось на нересте. Рубели! — прошептал Сега. Узнав от мюры о свойствах различных элементов, он старался распознавать их с первого взгляда. Классифицировать пылающий красный круг было нетрудно. — Так и есть, — подтвердила Лейна, поднимаясь по каменной в трещинах лестнице. — Этот круг доставили из вентурийских рудников? Металл для него выплавили из самых чистых в мире руд, поэтому он прочнее и сильнее всех остальных? Воздействие красного света ощущалось даже здесь, Волосы на затылке встали дыбом, и Сега даже поймал себя на том, что сжимает зубы, как будто готовясь к удару. Чтобы добраться до своих мест, им пришлось пройти по еще одному проходу. Несмотря на все старания, Мюры выторговать билеты получше, места им достались едва ли не в самой дальней от круга части секции. Сега огляделся. Собравшиеся гривары держались тише и спокойнее, чем он ожидал. Все они внимательно наблюдали за ходом предварительных боев, время от времени поглядывая на большое световое табло в центре стадиона, на котором отображались биометрические данные бойцов. Сидящие вокруг гривары внезапно поднялись и проскандировали. «О-то! то Ле-то!» ле Их голоса прорезали хаотичный шум стадиона, и к ним, что удивительно, присоединилась Лейна. «Что это значит?» Спросил Сега. Сражайся за мир, сражайся за кровь, сражайся на смерть, ответила лейна. А язык текретийский, на нем говорили древние. Она улыбнулась мальчику и жестом предложила последовать ее примеру. Гривары выкрикивали свой призыв всякий раз, когда один из бойцов внизу совершал удачное, сколь бы незначительным оно ни было действия, демонстрировал силу или мастерство. При этом скандирование как бы становилось частью боевого ритма. В других секциях публика вела себя гораздо менее сдержанно. Зрители восторженно орали и свистели, когда их фавориты брали вверх, и улилюкали, и ухали, когда боец, на которого они поставили свои биты, не оправдывал ожиданий. При этом толпа пребывала в постоянном движении. Одни бегали туда-сюда, чтобы успеть в последнюю минуту внести изменения вставки. Другие спешили заново наполнить кружки элем. Напряжение мало-помалу нарастало. Последний предварительный бой закончился. Пришло время главного поединка. Интересно, думал Сега, чем сейчас заняты Мюррей и Андерсон? Ждут ли сигнала в крошечной раздевалке где-то в череве стадиона? Разминается ли Мюррей? Работает ли спадами, чередуя комбинации по команде Андерсона, как они делали дома, в подвале? Или, может быть, просто сидит? с закрытыми глазами в расслабленной позе, медленно и глубоко дыша. Фармер всегда советовал Сега выровнять сердцебиение перед поединком. Если твое сердце чистит, ладони потеют, мышцы напряжены, а в глазах страх, противник это увидит. Успокоить сердце, все остальное придет само. В круге Уталу этот совет помогал не только сохранять самообладание, но и контролировать биометрические показатели, чтобы противник не мог воспользоваться какой-либо проявившейся слабостью. Неподалеку два Гривара обсуждали предстоящий бой. Сега прислушался. — Я помню последний поединок Мюррея. Он уже тогда казался до предела измотанным. Как будто заранее сдался. Не могу даже представить, каким он выйдет десять лет спустя, — сказал один. Второй согласно кивнул. — да! «Мой дядя был в Верхнем мире, в Цитадели, когда и проиграл. Дядя был большим поклонником Могучего. До сих пор вспоминает об этом с сожалением. И говорит то же, что и ты. и на Олбрайт пришел сам не свой. Поникший глаза в пол». Первый Гривар отхлебнул чего-то настолько крепкого, что запах уловил даже Сега на своем месте. «По-моему, это безумие. Выйти на арену через столько лет, чтобы сразиться за какого-то пацана». Похоже, что старина Мюррей не совсем понимает, во что ввязался. Не знаю, видел ли он последний бой «Драгона». Тому, чтобы вырубить рыцаря, хватило двух минут. И никакого то старичка-ветерана вложил. Харди только что окончил лицей. «Да помню, этот фи...» Свет вдруг погас. Трибуны притихли, умолкли даже самые шумные фанаты. В этой жутковатой темноте Сега забыл на мгновение, что находится на стадионе Лампаи, в окружении тысяч зрителей, в рукотворном городе под землей, городе с постоянным пульсом. И хотя Сега слышал далекое эхо вгрызающихся в западную стену мехов, он вдруг осознал, что сидит в огромной пещере. Ему даже показалось, что он слышит свист ветра в вышине и шорох крыльев, мечущихся во мраке летучих мышей. С двух сторон от арены появились темно красные полоски света. По дюжине спектралов плыли к кругу. Даже не видя, Сега знал, что в одном из этих роев идет Мюррей. Свет снова вспыхнул, вырвав из темноты притихшие трибуны и круг. Мюррей уже стоял у ограждения серебристого круга под вьющимися спектралами. Напротив него стоял драгун. Оба бойца вместе с их биометрическими данными появились и на огромном световом табло в центре стадиона. Драгун был огромен, по меньшей мере на две головы выше мюры, с длинными в узлах мышц с руками и ногами. Именная флюкс-татуировка под лучами света пребывала в постоянном движении. Обвивающий плечо дракон выдыхал на спину огненный шар. Молодой Гривар откинул за спину длинные волосы с ухмылкой, вскинул руку, отвечая на оглушительный рев толпы. Мюррый же, несмотря на явное внешнее превосходство соперника, не выказывал признаков страха или волнения. Ветеран твердо стоял на месте, и только его грудь равномерно поднималась и опускалась. Теперь, впервые увидев его обнаженным по пояс, Сега рассмотрел замысловатый флюкс татуировки, начинающийся на плечах и спускающиеся по спине и рукам. Каждая как будто представляла собой отдельную сущность и двигалась самостоятельно, но в то же время все изображения сливались, словно объединенные некой общей целью. Вглядываясь в лайтборд, Сега пытался рассмотреть татуировки на обнаженной коже. Обычно Гривар носил плащ с обрезанными рукавами, оставлявший на виду только последние тату на запястьях и кистях рук. Теперь в ярком свете они четко прорисовывались на экране. Воющий волк, моргающий глаз, вставший на дыбы и поднявший лапы медведь. Разворачивающийся на спине змееподобный серебристый дракон. Сяга повернулся к Лейне. — Татуировки Мюррея. Что они означают? — Лейна не сводила глаз с круга, где оба бойца заканчивали последние приготовления. Драгун, демонстрируя себя публике, сел на шпагат. Мюррей, Спокойно наблюдал за противником. Тату знаки отличия, пожалованы ему в цитадели. Некоторые он получил за свои достижения еще в лицее, другие заслужил, сражаясь за Эзо, как рыцарь. С тех пор, конечно, многое изменилось. Молодые гривары, вроде этого драгуна, делают все, что угодно, все, что подскажет фантазия. Стараются расположить к себе зрителей, гоняются за деньгами. Не то, что раньше. Лейна медленно покачала головой и криво улыбнулась и, подтянув тунику, показала такого же, как у Мюры, воющего черного волка на плече. — За прохождение шестилетнего обучения в лицее, после чего я стала рыцарем. Больно было. Жуть. Сега был поражен. Он и подумать не мог, что его хозяйка такая гостеприимная и сердечная тоже рыцарь. Представить ее участницей жестоких поединков за Эзо в чужих землях было невозможно. Заметив — что мальчик смотрит на нее широко раскрытыми глазами, Лейна рассмеялась. «Не можешь поверить, что я была когда-то рыцарем. Ну так вот, юный Гривар, я стояла с лучшими из них». Она, похоже, хотела продолжить, но громкий сигнал эхом разнесшийся по стадиону известил о том, что красный свет достиг пика. Поединок начался. «Такого Мюррей не ожидал». Сила хлынувшего сверху красного света превосходила все, о чем он мечтал бессонными ночами последние десять лет, ворочаясь в постели и заново переживая те давние дни, когда был рыцарем-гриваром. Он ощутил вдруг каждый дюйм своего тела, каждую связку и каждое сухожилие, все кости от макушки до кончиков пальцев ног. Свет развеял все сомнения в отношении поединка с молодым здоровенным драгуном, стоящим напротив и готовым снести ему голову одним киком. Но Свет также пробудил воспоминания. О последнем годе, когда Мюррей сражался за цитадель так часто, что в круге чувствовал себя комфортнее, чем в собственной постели. Когда отталкивал друзей и близких во имя Эзо и своего пути. Когда ушел коуч» и команда распалась. Мюррей пережил это все. Он знал, что свет не только снимает его биометрические показатели. Свет забрал у него жизнь и почти все, чем он когда-то дорожил. И все же Мюррей знал, что не может жить без него. Целиком и безоговорочно он принял красный свет лампай, позволил ему просочиться в кожу, кровь, дыхание и сердце, Он открыл глаза, посмотрел на драгуна и двинулся к нему через круг, ощущая баланс всех мышц. Андерсон разработал и предложил Мюррой блестящий план, учитывавший каждый потенциальный фактор боя. Мюррой следовало держаться на дистанции вне досягаемости длинных рук драгуна и в особенности избегать его джебов и киков. Для этого Мюррой должен был двигаться вокруг соперника, не допуская сближения. Расчет делался на то, что рано или поздно Драгун клюнет на наживку и попытается провести свою знаменитую атаку в прыжке с завершающим ударом коленом. Обычно он исполнял этот маневр быстро и заставал противника врасплох. Мюррей просмотрел записи нескольких последних боев Драгуна, три из которых закончились сокрушительным нокаутом летящим коленом. Именно в этот критический момент поединка Мюррей должен будет провести тейкдаун свалить «Драгуна» на землю и обработать. Таков был план. Мюррей полностью доверял логике Андерсона. План строился на реальном основании с учетом сильных сторон Мюррея и слабых «Драгуна». В положении стоя преимущества имел «Драгун». А значит, бой следовало перевести в портер. Вот так просто. Но как только Красный Свет упал на Мюррея, и тот сделал первый шаг навстречу противнику, Весь этот план рассеялся, как дым. Много лет Мюррей сражался в рубилиевых кругах и привык к их влиянию. Он знал, что такое притяжение красного света. Он чувствовал, как поднимается изнутри ярость, как бурлит в крови адреналин, как колотится в груди сердце. Он знал — это все свет. Но ему было наплевать. Мюррей не хотел пользоваться слабостями противника, Он хотел сразиться, как гривар, как подобает рыцарю. Таков его путь. Атака застала драгуна врасплох, и он удивленно посмотрел на противника сверху вниз. Кто бы мог подумать, что старый чемпион еще способен на такую агрессивность. Как и следовало ожидать, драгун нанес два быстрых джаба. Первый угодил под глаз, второй задел плечо. Мюрр их даже не почувствовал. Он уже сблизился с противником и провел мощный правый оверхенд, попав в подбородок. Ошеломленный драгун отшатнулся, а Мюррей, продолжив натиск, повалил противника на землю и обрушил на него град ударов. Драгун, едва успел перейти в гард, обхватив Мюррея ногами но ветеран, продолжал атаковать. Секция, где сидели гривары, отозвалась на этот бешеный натиск одобрительным ревом. Драгун попытался обхватить руки Мюра и прижать к себе, Но тот каждый раз вырывался, выпрямлялся и продолжал осыпать противника быстрыми ударами локтями и кулаками сверху. За двумя ударами по ребрам последовал удар в голову. Мюррей делал свое дело и получал от этого удовольствие. Вытянув длинную руку, драгун надавил Мюррею над горло. А когда попытка не удалась, сменил тактику и ткнул двумя пальцами в глаз. Боль прошила позвоночник электрическим разрядом. Мюррей вскрикнул и откинул голову. «Зрители замерли!» Хотя в круге разрешались любые приемы, к ударам в глаз относились неодобрительно. Такой способ достижения победы считался для Гривара бесчестным. Во всяком случае, предписаниям кодекса боя он не соответствовал. Драгун сражался не по этим правилам. Получив пространство для маневра, он вырвался из-под Мюрая, вскочил и перешел в контратаку. Хотя и доказав себе, что может застать противника врасплох, мюрой понимал, что находится в крайне невыгодном положении. Он ослеп на один глаз. Отразить кик ему удалось, хотя удар обжег голень, а вот следующий в бедро он пропустил. Тактика драгуна была понятна — лишить свободы маневра, изнурить и провести тейкдаун. И эта тактика давала результат. После каждого выпада противника Мюррей чувствовал, как слабеют ноги. Драгун продолжал атаковать, нанося быстрые, болезненные джебы и кики, чередуя их, вынуждая Мюррея думать только об обороне. Из-за слепой зоны тот пропускал слишком много ударов. Попытка схватить противника за ногу при очередном кике закончилась плачевно. Драгун вовремя убрал ногу и кроссом смял мюрую нос. Инициатива перешла к Драгуну, но Мюррой не уступал. Он знал, нужно обезопасить себя от киков, поберечь ноги, которые могли не выдержать постоянных ударов. Нужно держать дистанцию. Драгун атаковал джабами в голову, но Мюррой удавалось уклоняться, и кулак пролетал мимо, лишь зацепив пару раз щеку. Мюррей ответил своими джебами, заставив драгуна откинуть голову и добавил серию плотных ударов в корпус. Войдя в клинч, Мюррей провел захват и попытался бросить противника через спину. Драгун не поддался и, развернувшись, сцепил обе руки за макушкой Мюррея, перейдя в классический палм-клинч. Ситуация была отчаянная, и Мюррей это понимал. Драгун рванул его голову на себя и, нагнув Мюррея, нанес серию ударов коленом в лицо. Преимущество в росте давало ему прекрасный рычаг. Мюры едва успел прикрыть лицо руками, и удары посыпались на предплечье, а один пришелся в грудную клетку. В левой руке что-то хрустнуло, и Мюры ощутил острую боль. Световое табло вверху вспыхнуло красным, секция гриваров отозвалась новым воплем. Времени, чтобы поднять глаза на табло и посмотреть, насколько все плохо у Мюррея не было. Уронив здоровую руку... И намеренно пропустив удар коленом в грудь, он захватил ногу противника и со всей силой подался вперед. Драгун запрыгал по кругу, пытаясь за счет своей кошачьей гибкости сохранить равновесие и даже нанося противнику апперкоты. Изловчившись, Мюррей захватил другую ногу и опрокинул противника на спину. К гарду, Драгуна, он на этот раз был готов. Удерживая ногу молодого Гривара, он движением бедер перешел в боковой контроль. Зрители отметили такой поворот боя неистовыми аплодисментами. Мало кто ожидал, что ветеран сумеет продержаться столь долго. Вдавив плечо в лицо драгуна, Мюррей атаковал его ударами коленями, по ребрам. Поскольку толку от левой руки было мало, он воспользовался ею для закрепления своего положения сбоку. Теперь нужно было набраться терпения и ждать, когда противник раскроется. Упускать такую возможность и рисковать потерей позиции Мюррей не мог. Он знал, что если драгун снова поднимется, удержать его уже не удастся, и продолжал бить коленями в бок. Вот оно. Драгун повернулся и протянул руку, чтобы защититься от коленей. Пользуясь моментом, Мюры перекинул ногу через живот молодого гривара, получил full mount, сидя на груди драгуна, он мог сделать с ним то, что не раз делал с другими добить да сверху. Сообразив, какую ловушку угодил, драгун отчаянно задергал бедрами, пытаясь сбросить оседлавшего его ветерана. Мюррей, однако, был готов к этому и сцепил ноги за коленями противника. Обеспечив доминирующее положение, Мюррей приступил к рутинной работе, избиению пытающегося прикрыться противника кулаком и локтями. Он не чувствовал левой руки, но использовал левый локоть в комбинации с правым. Драгун истекал кровью, его дыхание сбилось, и Мюррей понимал, что должен довести дело до конца. Биометрический порог противника был, скорее всего, установлен на точке невозврата. В отчаянии молодой Гривар выбросил руку, целясь в другой глаз, но Мюррей перехватил два пальца и безжалостно их сломал. «Гривар так не сражается!» — прорычал он и, выпрямившись, силой врезал драгуну лбом в лицо. Противник улыбнулся сквозь разбитые зубы. И мюр еще несколько раз ударил головой, стерев улыбку и превратив лицо драгуна в кровавое месиво, напоминающее раздавленный спелый плод. Световой луч запульсировал в последний раз, копируя сердечный ритм, и потускнел. Рой красных спектралов рассыпался, огоньки разлетелись по стадиону, трибуны притихли. Большинство зрителей пребывали в шоке, с изумлением взирая на старого чемпиона. Мюррей медленно поднялся. Из разбитой глазницы сочилась кровь, левая рука безвольно свисала вдоль тела. Он сжал кулаки, скрестил руки у груди, а потом вскинул их, несмотря на боль. Так, с победно воздетыми руками Мюррей зашагал по периметру круга, салютуя в честь победы, как и положено рыцарю. Секция Гриваров ответила громогласным скандированием. Остальные зрители разразились, наконец, аплодисментами. «Мюррей!» Обошел круг.